Возвращаться в Монтгомери равносильно самоубийству. Придется позвонить в отель и сказать, что его срочно переводят в Пенсильванию и попросить дежурного взять вещи на хранение. По счету он заплатит позже. Тут Сполдинг вспомнил о Юджине Лайонзе и опечалился, что ему не удастся укрепить свои отношения с ним. Исчезновение Сполдинга Лайонз может истолковать как то, что от него в очередной раз отвернулись. И тут Дэвид понял, на что наводит его размышления. В ближайшие несколько часов самым безопасным для него убежищем могут стать филиал «Меридиана» или «Госпиталь», где держат Лаэнзе. Побывав в обоих местах, он поедет на аэродром Митчелл и позвонит генералу Слонсону. Разгадка жестокой драмы, разыгравшейся последнюю неделю, от катастрофы на Азорских островах до недавнего столкновения на лестнице, лежит в Буэнос-Айресе. Свонсону об этом говорить нельзя, поэтому он ничем помочь не сможет. Фаерфаксу уже просто нельзя доверять. Отныне придется действовать в одиночку. Часть 2. Буэнос-Айрес, 44-й год. Авиалайнер компании Pan American вылетел в Буэнос-Айрес из Нью-Йоркского аэропорта Тампа в 8 утра. В списке пассажиров Дэвид значился как Доналд Скенлан из Санциннати, штат Огайо, специалист-буровик. Это была его легенда на время полета. Как только самолет приземлится в аэропарке Буэнос-Айреса, Доналд Скенлан исчезнет. Дэвид нарочно сохранил свои инициалы. Им соответствовала монограмма на портсигаре. Ведь вымышленное имя так легко забыть в спешке или от страха. Когда Дэвид позвонил Сонсону из аэропорта Митчелл, генерала чуть удара не хватил. Как руководитель операции, Свонсон все-таки никуда не годился. Малейшее отклонение от планов Кэндалла приводило его в панику. А Кэндалл собирался вылететь в Буэнос-Айрес только на другой день. Дэвид не стал ничего объяснять. Сказал лишь, что на его жизнь опять покушались, «Если генерал хочет, чтобы он сослужил свою службу, надо ехать незамедлительно, пока он еще цел и невредим. «Связаны ли эти покушения, точнее нападения, с буэнос Айросом? Сонсон задал вопрос так, словно боялся услышать учредительный ответ. Дэвид честно признался, что не знает. «Допускает, что такая связь есть, но, однако, полагаться нельзя». Пейс рассказывал, что в Португалии вы не раз попадали в переделки. Верно. Хотя сомневаюсь, что Пейс знал подробности. Прав он был в одном. В Португалии и Испании моей смерти жаждут многие. По крайней мере, считают, что именно моей. Уверенности у них быть не может. Так уж мы работаем, генерал. Сонсон надолго замолчал. Наконец, собрался с духом и выговорил самые страшные для него слова. «Вы понимаете, Сполдинг, что вас, вероятно, придется заменить?» «Конечно. Меняйте хоть сейчас». Дэвид не кривил душой. Ему хотелось вернуться в Лиссабон. «Нет, нет. Слишком поздно», — поспешил с солнцем. «Чертежи превыше всего. Остальное значение не имеет». Потом речь пошла о поездке в Буэнос-Айрес, американской и аргентинской валютах, новой одежде и багаже. Слонсон перескакивал с пятого на десятый, поэтому утрясать детали пришло самому сполдингу. И последний приказ Дэвид не получил, а отдал. Никто, кроме работников посольства в Буэнос-Айресе, не должен знать, где я. В первую очередь люди Ферфакса. Нужно во что бы то ни стало скрыть это от них. «Почему?» — спросил сам «Неужели Сполдинг считает «Фэрфакси шпион»?» «Можете доложить хоть в Белый дом?» «Исключено!» «Скажите это вдове Пейса!» В Аргентине Дэвид начнет действовать не торопясь, так же, как в Португалии. Сначала освоится с обстановкой, с новыми знакомыми, Легенда у него, в общем, такая же, как была в Лиссабоне. Он богатый, владеющий тремя языками Атташе, чье происхождение и воспитание делают его незаменимым на званых обедах у посла».